Глава 16 Джана сидела и смотрела на дверь, которую только что вышел Серж. И мысли ее немного путались. «Три Мурти! Ну зачем? Она с ним переспала! Она же обещала себе не делать этого! Хватит и того раза, когда она залезла на него тогда ночью. В тот раз она плохо соображала. Ей очень захотелось переспать с ним вот прямо сейчас». И она не удержалась. Хорошо, хоть утром Серж об этом не вспомнил. Она бы со стыда сгорела, если бы он напомнил ей об этом. Она ведь не такая. Она не спит с кем попала. Ну что с ней вообще происходит? Сарасвати, дай мне своей мудрости. Он же совсем мальчишка. Но все же он такой добрый, понимающий и надежный. И ей с ним было очень хорошо. Конечно, он ее просто пожалел, что бы он там ни говорил. Она это отлично понимала. Она потянулась к нему, и он ее не оттолкнул, хотя и немножко посомневался вначале. Жаль, что у него уже есть три невесты. Если бы тогда она не стала осторожничать, то могла бы сейчас сама быть его невестой и, может быть, даже единственной. Он тогда был такой потерянный после разрыва с Жозе. Его можно было брать голыми руками, но она тогда подумала, что он слишком молод для нее и не стала ничего делать. И, как оказалось, зря. Он все равно стал ее любовником. И что ей теперь делать? Что будет дальше? Джана вздохнула и подумала, что было бы чудесно, если бы Серж сделал ей предложение. Но этого, скорее всего, никогда не будет. Она ведь никто. Изгнанница, лишенная всех титулов. Бывшая принцесса, работающая с утра до ночи, как заведенная. Будет хорошо, если он просто станет навещать ее время от времени. На что-то большее и рассчитывать глупо. В конце концов, у нее есть лакше И она давно решила, что больше ей никто не нужен. Пусть так будет и дальше. Всю дорогу до охотничьего домика Сергей думал о Джане. То, что случилось, почему-то не вызывало у него чувства вины. Джана была такой мягкой и домашней, что он почувствовал себя с ней, как с очень близким ему человеком. Она нравилась ему по-настоящему, и он не видел ничего плохого в том, чтобы поддержать и утешить ее, пусть даже и таким способом. Ну, в самом деле, не отталкивать же ему было ее. В тот момент это было бы самым худшим, что он мог бы сделать, а потом уже он тем более ни о чем не жалел. В конце концов, какая по большому счету разница, с кем он будет спать, с Джаной или с Сашей? Его невеста совершенно не ревнует его к служанке. и глупо будет ревновать его к старой подруге. С этими мыслями он переместился в уже знакомую ему заснеженную горную долину. «Здравствуй, Серж!» – приветствовал его Карл Дитрих. «Готов немного размяться. Я решил, что пора научить тебя защищать себя. Мы будем сражаться?» – уточнил Сергей. «Это не опасно для всего вокруг». «Суперы не сражаются друг с другом, Майгей, мой мальчик!» проговорил Карл Дитрих назидательно. «Это слишком долго, слишком опасно для всего окружающего и имеет совершенно непредсказуемый результат. Гораздо проще и быстрее просто схватиться в рукопашную. Тебя, кажется, учила та японка, или я ошибаюсь? Нет, нет, я умею пользоваться мечом. Хотя и не так хорошо, как хотелось бы. Тогда нападай», — воскликнул Карл Дитрих с улыбкой. Сергей вытащил из межразмерного кармана свой бакен, встал в стойку, но потом посмотрел на свое оружие, слегка покачал головой и подумал, что, пожалуй, стоит его укрепить получше, а то как бы он не сломался в процессе. Он взял бакен обеими руками за рукояти лезвия и прошептал «Встань прочнее, стали египчей лозы, послужи мне верой и правдой и не ломайся никогда», после чего направил в дерево магию. Бакен засветился, и через пару мгновений его структура изменилась. Он действительно стал сверхпрочным и упругим. Сергей осмотрел его с разных сторон и подумал, что стоит немного утончить лезвие, а также добавить гарду. Он провел двумя пальцами по лезвию, будто сплющивая его. При этом перед его пальцами образовался бугорок излишней древесины. Он довел их до рукояти и аккуратно расплющил образовавшееся утолщение в цубу. Вот теперь его бакен и впрямь стал напоминать настоящий меч. «Неплохо», — воскликнул Карл Дитрих. «Но я бы на твоем месте добавил бы еще остроты лезвию». «Остроты?» — переспросил его Сергей. «Пожалуй, да. Это хорошая мысль». Он задумался, как бы получше это сделать, и понял, что нужно добавить выдвижное силовое лезвие. Сергей представил, как со стороны кромки появляется силовое лезвие около пяти миллиметров в ширину, после чего снова закачал в Бакен свою энергию. В нем снова произошли изменения, после чего кромка засияла голубоватым силовым полем. «Отлично!» – воскликнул Сергей. Он повертел головой, осматриваясь, переместился к ближайшему дереву и, взмахнув мечом, мгновенно перерубил его наискосок. Перерубленная ель накренилась и с грохотом упала. Сергей посмотрел на ровное место среза, а затем на свой меч и подумал. «Однако, я даже не почувствовал сопротивления, как сквозь воду прошел». «Ну как, ты готов?» Нетерпеливо спросил его Карл Дитрих. «Да», — ответил Сергей, поворачиваясь к учителю и вставая в стойку. «Тогда вперед, попробуй меня достать». Сергей мысленно приказал мечу убрать силовую кромку, после чего быстрым шагом сблизился с Карлом Дитрихом и нанес ему удар слева направо, что, естественно, не привело к желаемому эффекту. Эрцгерцог легко парировал его голой когтистой рукой, после чего его меч со звоном отлетел в сторону. Сергей, не останавливаясь, нанес еще несколько ударов, примерно с таким же успехом, после чего понял, что ему стоит ускориться, иначе он так и будет натыкаться на блоки. Он нырнул чуть глубже в поток времени и снова атаковал. И снова оказалось, что этого мало. Учитель все так же с улыбкой отбивал все его удары, и его движения просто стали еще чуть быстрее. Сергей нырнул еще глубже, затем еще, и, наконец, Карл Дитрих стал серьезнее. Он уже не так легко парировал его удары, но все же умения Сергея не хватало, чтобы его задеть. Так они продолжали в течение долгих десяти секунд, после чего Карл Дитрих неожиданно поднял ногу и легонько ударил его в корпус. Сергей пролетел метров десять и хорошо еще успел создать вокруг себя силовой экран, Иначе его встреча с деревом не прошла бы для него без последствий. «Уф!» – выдохнул он, поднимаясь. «Это было неожиданно». «Ты же не думал, мой мальчик, что я всегда буду только защищаться?» «Нет», – вздохнув, ответил Сергей. «Просто я не успел среагировать». «Тебе не помешает такая же защита, как у меня», – проговорил Карл Дитрих назидательно. «А то как бы не пришлось тебя лечить. Защита?» «Ты не заметил, что все твои удары натыкаются на что-то твердое?» «Заметил, но я думал, что вы просто изменили свои руки». «И ноги?» – с улыбкой спросил Эрцгерцог. «А также голову, торс и все остальное?» «Нет, все гораздо проще. На мне висит духовный доспех. Заклинание довольно сложное, требует постоянной подпитки и по энергозатратам почти на порядок больше, чем простой силовой экран». Так что им пользуются в основном те псимаги, что сражаются в рукопашную. Но для таких, как мы, это то, что надо. Я, кажется, изучал его, но потом понял, что оно того не стоит. Значит, самое время вспомнить. Сергей сосредоточился, вспоминая формулу, изученную им еще в Одинцовке. И через несколько долгих секунд вокруг его тела появилась такая же легкая дымка, что была у его учителя. Хорошо. «Конечно, тебе бы стоило его немного доработать по твоей текущей возможности, но пока и так сойдет. Атакуй!» Сергей не заставил себя ждать и снова бросился в бой. Он раз за разом пытался достать эрцгерцога мечом, а тот раз за разом уклонялся. Через пять или шесть ударов Карл Дитрих снова попытался ударить его в корпус ногой, но в этот раз Сергей был начеку и успел отпрыгнуть, после чего последовал удар рукой. которые он заблокировал, а затем Карл Дитрих стукнул его локтем, и Сергей снова полетел считать деревья. Этот раунд был проигран. Так повторилось еще четыре раза, после чего эрцгерцог сказал, «Пожалуй, пока хватит. Пойдем, передохнем, мой мальчик». Они зашли в охотничий домик и уселись за стол. Карл Дитрих снова достал коробку для пикника и стал выгружать из нее всякую снеть. Он налил Сергею большую чашку ароматного чая из термоса и сказал, «Ты неплохо сражаешься, мой мальчик, но ты делаешь одну постоянную ошибку. Ты атакуешь меня только своим мечом, а я сражаюсь всем своим телом. Да, конечно, и мечом можно сделать очень многое, но если твоя задача победить, а не просто устроить красивый поединок на мечах, то использовать только сам меч глупо». «Учитель, но меня ничему другому не учили», – вздохнув, ответил Сергей. «Ничего, значит, я тебя этому научу сам», – сказал эрцгерцог, подмигнув. «Учитель, я постараюсь выучиться как можно быстрее». Они допили чай и съели все сэндвичи, что принес Карл Дитрих, после чего посидели еще минут десять, отдыхая, а затем вышли на воздух. Эрцгерцог осмотрел Сергея со всех сторон и сказал… «Сложен ты неплохо, да и натренирован тоже. Так что давай начнем с базовых движений. Конечно, телосложение у тебя не такое легкое, как у Вернера и меня, но основы в любом случае одинаковы». Они встали друг напротив друга, и Карл Дитрих стал показывать Сергею основные движения и стойки, что он применял. В принципе, ничего нового тут не было. Сергей уже видел их не раз под ревизору, и когда смотрел рукопашные поединки, так что он стал повторять за эрцгерцогом одну стойку за другой. И у него даже кое-что получалось. Карл Дитрих поправлял его почти постоянно, иногда даже ругался на простонародном немецком, но дело потихоньку шло. Где-то через час он хлопнул ладоши и сказал, «Ну что ж, посмотрим, чему же ты успел научиться. Нападай!» Сергей создал духовный доспех и ринулся в бой. в этот раз без меча с голыми руками. Результат оказался так себе, даже хуже, чем раньше. Хоть он и снова ускорился, но ему не хватало заученности движений. Его тело пока явно не привыкло к такому стилю боя. Эрцгерцог валял его в снегу по-всякому, и хорошо еще, что снег был достаточно мягкий, да и духовный доспех не давал ему получить серьезных травм. Пару раз он даже полетал над поляной до ближайших деревьев. Это было поучительно. Под конец Сергей здорово разозлился, так что в один из моментов, когда понял, что не может достать учителя рукой, он вытащил из межразмерного кармана бакен и рубанул им, продолжая движение. И вот это наконец-то возымело эффект. Он сумел достать эрцгерцога. Тот даже остановился и удивленно на него посмотрел. «Браво, мой мальчик! Тебе удалось наконец-то удивить старого волка! Спасибо! Вы не обиделись, учитель? Это ведь было не по правилам!» «По правилам? Разве мы с тобой обговаривали какие-то правила? Разве я не говорил тебе, что в бою стоит использовать все, что ты только можешь? И только так зачастую и можно победить. Я рад, что до тебя наконец-то дошла эта нехитрая истина». «Правда?» – удивленно воскликнул Сергей. «Ну, пожалуй, вы правы. Я здорово тупил». «Мальчик мой, только то ценится, что дается тебе с трудом, только те уроки действенны, что ты сам осознаешь, и не умом, а сердцем». «Спасибо, учитель, я не забуду этого», сказал Сергей, поклонившись. «Пожалуйста», с улыбкой ответил эрцгерцог и «Пожалуй, на сегодня достаточно. До следующей недели, мой мальчик. До свидания, учитель». Всю дорогу до дома Сергей обдумывал то, что ему рассказал эрцгерцог. Он вертел его слова и так, и этак, и они все никак не выходили у него из головы. Вроде бы в них не было ничего такого уж великого, истина это была довольно избита. Вот только лишь после того, как он сам сделал нечто подобное, он стал осознавать, как сложно выйти за рамки собственных представлений и заученных шаблонов поведения. О таких вещах бесполезно говорить. Их нужно прочувствовать самому. Тут учитель был совершенно прав.